Таджикистан, Ванские горы, ущелье посрут. Нет, он не испугается. Мало ли, что там рассказывают про это ущелье. Шамси не верит ни в Дева, ни в эфритов. Шамси даже в Аллаха не верит. Он атеист, как отец, дед и прадед. А еще Шамси – лучший охотник кишлака. Бесстрашный и удачливый. Он может выследить любого зверя, подкрасться к нему и добыть одним выстрелом. Причем не обязательно из ружья. Шамси больше любит лук, бесшумное оружие не распугивает добычу. Собственно, он не собирался в проклятое место, но шайтан дернул баранов за курдюк, и они ушли сюда. Одного архара Шамси уже взял, тот лежит заваленный камнями и засыпанный снегом в дне пути отсюда. Наверное, проще будет потом сходить за ним из дома, а сейчас добыть парочку архаров и вернуться напрямую. На самом деле Шамси знал про себя правду. Никакой он не лучший. Невозможно быть лучшим в 16 лет. Вот отец, дед, а особенно прадед, те да, ими заслуженно гордится вся семья. Но отец и дед сгинули без следа в России, когда американские шайтаны сломали мир. А прадед слишком стар и уже не может ходить по горам за зверем. Он и до рыка на окраине кишлака доходит с трудом. Научил правнука стрелять и читать следы, и за то спасибо. И оружие передал. Старое, никуда не годное ружье и лук. Фамильный лук, очень хороший. Подарок какого-то хана далекому предку Шамси. Что был за хан, как его звали, сейчас никто не вспомнит. Зато вся семья знает, как звали награжденного, Так же, как и далекого потомка и всех первенцев во всех поколениях Абазаровых. Шамси. И лук остался. Служит верой и правдой. Не сказать, что совсем без ремонта и ухода такое оружие берегут, как зеницу ока. Прадед сам ухаживать за ним, никому не доверяет. И стрелы режет сам, благо глаза старика еще не подводят, а руки его тверды, как в молодости. Но никто не даст скидки на возраст, когда нечего есть. Своего стада у Абазаровых нет, и земли мало, а мать и сестренок надо кормить, и прадеда тоже. Конечно, женщины что-то выращивают и продают прадедовы поделки, но без охоты очень плохо. Еще года три назад прадед мог понемногу охотиться. Сейчас ноги совсем отказали, и надежда только на него, Шамси. И вторая правда, что он боится, очень боится. Да, он не верит ни в Аллаха, ни в шайтана. Прадит говорит, что Мулла врет, значит так и есть. В отличие от Мулы, Прадит не врет никогда. И в злых духов Шамси тоже не верит, но все равно страшно. Только это не повод для мужчины отказаться от добычи. Охотник осторожно выглянул из-за скалы. Баран стоял метрах в пятидесяти. Отличная мишень. Очертания четко видны на фоне закатного неба. И второй немного ближе и ниже по склону. Кого бить? Но руки не спрашивали голову. Две стрелы взвились одна за другой, и обе нашли свои цели. все таки он очень хороший лучник. Очень. Может, духи этого ущелья и злые, но к Шамси они сегодня добры. Архары не сорвались на дно ущелья, а лежат на скалах, там, где паслись. Прекрасно. Сейчас он разделает туши, а завтра уйдет из этих мест и не будет больше гневить злых духов. И добрых тоже. Охотник вытащил нож и принялся за работу. Самара. Улица Осипенко. «Вот теперь, Борька, я тебе скажу, что ты точно не задрот», философствовал Герман на подъезде к бабушкиному дому. «Пришёл. В морду дал». Все в шоколаде, в новом прикиде. Красный, как вареный рак, Боря сидел сзади, уставившись в пол и упрямо молчал. «Ванёк, завали, а!» – рыкнул Русал. «Борис, ты чего мордой кривишь?» «Да как-то странно получилось. Вышло, что мы пришли и ограбили. Он ведь брошенное подобрал. Сейчас все так делают». «А ты бы так подобрал?» «Ну, не знаю, нет, наверное». А если бы подобрал, а потом настоящий хозяин вернулся, ты бы что сделал? Отдал бы. Вот и он отдал. И не переживай на эту тему. Ты отцовское имущество отбил. Семейное, так сказать, достояние. Лучше скажи, что ты в драке творил. А что? Что? Троих уложил, пока я автомат с плеча сдергивал, и спрашивает, что? Как ты умудрился с такой скоростью грабками шерудить? Не знаю. Ефрейтор надолго задумался. Потом проговорил. Олег рассказывал, у него такое в драках было. А папа говорил, что это у нас семейное. Бледнеем и убыстряемся. На инстинктивном уровне. «Ну ты и сказал», — хмыкнул Ванька. «Я и словесов таких не знаю». «Тебе и не надо», — ответил Руссов. Твое дело баранку крутить. Много думать будешь, все столбы наши». И впервые подумал, что Борька, наверное, дойдет куда хочет. Если будет бледнеть при каждом опасном случае. «Ребята, возьмите с собой». Вдруг произнес всю дорогу молчавший Юрка. «Схера!» – поинтересовался у Урусом. «Нам только еще одного ханурика не хватает. Своих алкашей достаточно». «Возьмите, я пить брошу. Я же не всегда алкашом был. Водила я. На дальнобой работал. Ман гонял. У меня все категории открыты. Вожу все от мотоцикла до танка». «И как кардан-многостаночник дошел до такой жизни?» «Как-как? А так?» Юрка замолчал. Потом с дикой тоской в голосе произнес «Вон, Борька, семью свою ищет, надеется, а мне искать некого. Из рейса вернулся 15 августа, а вместо дома – воронка. У Прогресса мы жили, в июле новую квартиру купили». Галка так радовалась. Две дочки были, пять лет и три. Пришел ни жены, ни дочек, никого. Воронка. Я сначала по всем пунктам сбора бегал, по приемникам детским, а потом бросил. Сидел в квартире и пил. Как напьюсь, все нереальным кажется. Сижу с фотографиями, разговариваю. Я в эту квартиру двадцатого пришел, как вода схлынула. Бабушку похоронил по-человечески. Думаю, может вернется кто-то, хоть могилка будет. Мне-то и могил не досталось. Он посмотрел на Борю. «Я ж тебя по фотографии узнал. Я имена ваши все знал, а как напивался, так без имени не называл. Шахматистом, лыжник, маленькая». «Думал, погибли все. Вы же мне как родные, я же за вас как за своих пил. Чтоб чудо свершилось, чтоб хоть кто-то выжил. А теперь ты и фото заберешь, заберешь, не спорь. И правильно, только совсем тошно будет». Юрка сглотнул и продолжил. «Возьмите, парни, я водить не разучился, опыт, он не пропивается. Брошу пить, не подведу». «А бросишь?» «Уже, со вчерашнего вечера не пью. На утро не осталось, а ты, капитан, так и не опохмелил». Горько усмехнулся Юрий. «И не надо. Лучше с собой возьми». «Андрей!» – произнес Боря. «Что, Андрей?» – окрысился Урусов. «Нет, ну вот почему я такой добрый?» «Ладно. все равно за фотками едем. Заодно и твои шмотки заберем до ходяга. Только имей в виду, у нас не детский сад. Могут и грохнуть». «Да похрен! В хорошей компании сдохнуть не страшно». Таджикистан. Ущелье Зировшана. Укрепление Кишлака-Сангистан. Ночь. Тишина, прерываемая только шумом дождя. Да часовые перекликаются на постах. Боевые действия приостановлены, чтобы продолжиться утром. Можно было и в темноте закончить бой, если бы не налетевший шквал. Но завтра, невзирая на погоду, джигиты войдут в Сангистан, и ничто не сможет их остановить. Укреплений, подобных разбитым, у маченцев больше нет, и воинов у них практически нет. А пока лагерь спит. Даже победителям нужен отдых перед новым боем. Часовой дошел до Большого Камня. Здесь граница его участка. Сквозь водяную перену разглядел товарища соседнего участка и двинулся обратно. Дежурить, конечно, лень, лучше бы прикорнуть. Да хоть и той же скалы, что столь удачно прикроет от дождя. До да часок покемарить. Но в последнее время Баши всерьез занялся дисциплиной. Поймают – мало не покажется. «Лучше уж доходить свою смену, а потом отоспаться». Боец зевнул. Лёгкая, неуловимая взглядом тень метнулась к нему, вынырнул из стены падающей воды. Чужая рука зажала рот, лезвие ножа вошло под ребра, и бездыханное тело, придерживаемое убийцей, аккуратно легло на землю. «Третий готов», — шепнула тень и скользнула в направлении машин. Только что встретившийся с товарищем постовой остановился в удивлении. В полутора метрах, как из-под земли, возникла крупная собака. Большая собака. Огромная собака. Часовой даже не мог представить, что в мире могут существовать такие чудовища. Шерсть топорщилась, словно и не поливает ее сильнейший ливень, который с трудом пробивает свет фонаря. угольно черный зверь молча оскалил пасть, издевательски улыбнулся Джигиту. «Кара-шайтан!» – прошептал человек, и руки сами потянулись к автомату. Но доли мгновения раньше пес прыгнул, и клыки сомкнулись на горле человека, не успевшего даже вскрикнуть. а зверь растворился в темноте. Вид лагеря не изменился, только разом, словно по команде, умолкли переклички часовых. Разводящий, сидевший у небольшого костерка под навесом, поднял голову, прислушиваясь, но поднять тревогу не успел. Из темноты прилетела смерть. А у оставленных у обочин дороги машин, на позициях пушек и у входа в наиболее крупные шатры мелькали почти незаметные тени, еще более незаметные из-за непогоды. Через десять минут лагерь вновь опустел. не проснулся. Что-то изменилось. Он не сразу понял, что именно не так. Что? Заныло культя левой руки. В чем дело? Баши посмотрел на часы. Почти полночь. Время Иблиса. И тут до него дошло. Часовые должны перекликаться. Обязаны. Но молчат. Рот успел открыться, но не выкрикнуть сигнал тревоги. Часовая и минутная стрелка хронометра Баши совместились на цифре 12. И лагерь взорвался. Самара, Саратов, Волгоград. С Жигулевскими перетёрли быстро. Ребята были совсем не похожи на остальные местные бригады. Даже манера общения, как ни старались, очень отличалась. Так что не тёрли с ними, а разговаривали. Очень даже культурно и благопристойно. Договорились, что за проезд по Луке разведка подбросит некий местный груз до Валов, деревни на бывшей трассе М5. Собственно, груз, какие-то мешки, похожие с удобрениями, ехал на том же пароме, там его и перегрузили с машин хозяев на газоны сибиряков. И прямо из порта в Рождествено колонна ушла на трассу. А через час, выгрузив несколько мешков в Шелихмете, поняли, что дороги диких земель не самые худшие в мире. И в России тоже. Единственное, что радовало, что впереди было всего 30 километров полосы препятствий. Вот тут и выяснились причины вчерашней доброты у Русова. Капитан заразился от своего подчиненного интуицией. Юра-алкоголик оказался находкой местного значения. Действительно ли он водил все, что водится, осталось секретом, но и с шишигой и с уазиком управлялся на раз. Стоило ему сесть за руль и перегруженный грузовик, только что бессильно ревевший движком, пробуксовывая на очередном подъеме заболоченного просёлка, начинал потихонечку, а потом и немного быстрее ползти вверх, метр за метром преодолевая препятствия. Кроме того, Юрка неплохо знал эти места, и гроссмейстерская интуиция больше не требовалась. Тем более, что в отличие от нее новый кардан заранее учитывал состояние дорог и в крыльях для переправ не нуждался. К вечеру добрались до Сызрани. Город, получивший ядерный заряд по заводу Тяжмаш, обычный по нефтеперерабатывающему сопутствующим пожаром, а в придачу еще и гогненное наводнение, горящая нефть, плывущая по течению, так и не оправился. Собственно, возрождать его было некому и незачем. Ни сундуков, ни урусов тоже не нашли оснований для остановки и заночевали километрах в 70 дальше города. Благо заблудиться в родной области проводник не мог даже специально. Рано утром пошли дальше, на Саратов. Дорога не баловала разнообразием. Все населенные пункты встречали приезжих массивными заборами, обнесенными колючей проволокой или мощными блокпостами, ощетинившимися оружием. Агрессивности, впрочем, не проявляли. «Едете мимо? Езжайте, скатертью дорога, только нас не трогайте». В переговоры местные не вступали. Сам Саратов отличался от мелких деревенек, ранее встретившихся по дороге, разве что отсутствием сплошных заборов понад трассой. Но полоса дзотов, выстроенных поперек пути в пределах прямой видимости друг от друга впечатляла. Сама трасса контролировалась блокпостами, на которых хмурые мужики молча тыкали пальцем в сторону объезда и провожали недобрыми взглядами. На любую просьбу реагировали односложно. Запрещено! Собственно, все, что хотели себе сибиряки, это заправиться. Из-за попутного груза пришлось уменьшать запас горючки, и он таял с каждым километром. Впрочем, до Волгограда должно было хватить. А вот до Астрахани – непонятно. «Охренели они все, что ли?» – возмущался Урусов на очередном перекуре. «Что за проблема в нефтеносном районе бензина продать? А бригада пойдет, как выкручиваться будем?» «Бригаду заправят», – философски заметил Сундуков. «Почему?» «Танками и добрым словом можно добиться гораздо большего, чем пистолетом и добрым словом. Пистолеты есть у всех, а танки только в Омске». Больше проблем с переправой будет, так что не исключено, по тому берегу пойдут. Урусов с сомнением посмотрел в сторону невидимой с этого места Волги. Не уверен. Ладно, пусть уж меля голова болит. И уже залезаю в машину. Товарищ штатный штурман, сколько до Волгограда осталось? Фигня вопрос, товарищ капитан, километров 30. Дубовку проезжаем, и по городу 50, тут же ответил Юринов. Так вроде же нет города. Говорили, что нет. Тогда объезжать придётся, а как не знаю». «Я знаю, товарищ капитан», – неожиданно сказал Поляков. «Я же местный». «А чего раньше молчал?» «Так не спрашивали». «Товарищ капитан, а можно будет в наш дачный посёлок заехать? Мы всего-то километров в пяти проходить будем. Бабушка с сестрой точно там были, когда грохнула». «Вот, млядь», – вскинулся Урусов. «У нас разведка, блядь, или поход, млядь, по могилам, млядь, бабушек. Дерв в плюхцо из-за мегазвездец». Но сам прекрасно понимал, что заедет. Из-за того излился. Впрочем, местность поляков действительно знал. Сначала попытался ввести колонну в притирочку к городу, но после того, как пару раз уперлись в край какой-то воронки, скомандовал резко вправо. После этого ехали хоть и по просёлку, но вполне приличному. А главное, никуда не упирались и не возвращались. Поляков без остановки рассказывал, какая у него хорошая семья. Все уши прожужжал. Достал так, что его начали посылать. Даже Урусов, ушедший вроде бы в себя, не выдержал подобной лавины слов и пообещал развернуть джип, если сержант немедленно не заткнется, Или вообще пересадить говоруна на капот, чтобы поработал носовой фигурой. К этому моменту Тигр уже свернул к дому, оставив остальных подождать на развилке километров в 15 от цели. Жечь дефицитную горючку на четырех машинах ради вечера воспоминаний капитан не собирался. Заткнулся Динка минуты на три, а потом стал уже шепотом втолковывать Шаху, какая у него Полякова классная сестра. Шах, еще не отошедший от самарских впечатлений, пропускал словесный понос мимо ушей, но и не прерывал, давая парню выговориться. «Юлька, наверное, красавицей стала», – с жаром шептал Поляков. Еще с садика кавалеров куча была, а сейчас ты увидишь, точно влюбишься. Выдадим ее за тебя замуж, будешь мне шурином». «Заткнись, Поляк!» – опять не выдержал Урусов. Это ты ему нам будешь, а он тебе зятем. Или как там степень родства называется. Лучше дорогу показывай. Сейчас куда? Налево, не обиделся поляков. Почти приехали. Таджикистан. Фанские горы. Ущелье посрут. Дождь. Он начался вечером, когда добыча была разделена и вложена в тюки. Сами горы говорят охотнику, что пора уходить. Или духи намекают на то, что загостился. Но куда пойдешь ночью? Вот с утра никакой дождь не остановит шамси. Даже с таким грузом до дома всего полдня пути. А пока он переждёт ночь под навесом из брезента. Даже маленький костерок можно зажечь и пожарить кусочек мяса. Как хорошо. А завтра он вернется с добычей. Мяса хватит на неделю, а то и больше. Ещё шкуры. Из рогов прадец сделать что-нибудь, что можно продать. Тихо. Только равномерный шелест дождя до шуршания листьев под порывами ветра. Тонкий слух охотника выделяет непривычный звук. Шаги? Если и шаги, то не слышанные раньше. Кто-то очень крупный ходит неподалёку. Гораздо крупнее волка или барса. И человека. Медведь? Нет, медведь ходит не так. Может, Дев? Мальчик вытащил нож. Лук убрал чехол и доставать его в дождь – последнее дело. тем более шаги затихли. Зато возник вой. Сначала тихий, на грани слышимости, но на каких-то запредельных нотках, жуткий, пробирающий до костей. Звук постепенно усиливался, крепчал и заполнял все вокруг. И вдруг кончился, мгновенно сменившись пронзительным визгом. Так может визжать умирающий зверь, попавший в челюсти хищника. Только ни один зверь не умирает так громко. Шамси вскочил, оглядываясь. Откуда идет опасность? Какая? «Ничего не видно». Звуки опять поменялись. Вместо визга лес заполнился хромоподобным хохотом. Опять зазвучал вой и громкое чавканье. Шамси вспомнил книгу, которую ему маленькому читал прадед, про огромных ящеров, живших очень давно. Казалось, охотник перенесся во времени, и вокруг бегают эти ящеры. Звуки доносились со всех сторон. Вой, визг, уханье, чавканье, грохот, шаги. Громкие, жуткие, и выворачивающие душу. Охотник стал маленьким мальчиком, потерявшимся в темной комнате. «Я не боюсь, не боюсь», – шептал мальчик, сжимая рукоять ножа. «Они сами боятся, раз не нападают. Их отпугивает костер. Нечисть боится огня». Резкий порыв ветра сорвал полок, и поток дождя хлынул в костер. Тот поток мгновенно. И тут же, как по команде, стихли звуки. и в наступившей темноте и тишине из леса выступило чудовище. Зверь был немного похож на волка или медведя, только намного крупнее, массивнее. Ночью он смотрелся черным, хотя разобрать в темноте цвет было невозможно. Шкура светилась смертельно бледным светом с синим отливом. Сверкали белки глаз. Порождение шайтана зевнуло, обнажив ярко светящиеся белые клыки размером в палец шамси. Пасть чудовища, легко поместилась бы голова мальчика. «Гуль-Ево!» его не мелькнуло в голове. «Они все-таки существуют!» Охотник стиснул рукоять ножа из последних сил, удерживая на месте ноги, готовые броситься на утек, и услышал шорох справа. Косой взгляд. «О, Аллах, что это?» Второе чудовище было копией первого. «Где мой обед?» – спросило оно, облизываясь. Зверь говорил на таджикском низким хриплым голосом. «Вон он, пытается напугать нас железным клыком!» – послышался ответ. «Нас?» И звери громоподобно расхохотались, а в ответ им захохотал весь лес. Нервы Шамси не выдержали, и он бросился в темноту, в одной руке сжимая нож, а во второй подхваченный в последний момент чехол с луком. Бросить семейную реликвию его не могли заставить ни светящиеся чудовища, ни злые духи. Окрестности Волгограда, дачный поселок Радуга Посёлок был сожжен. Частично сохранился только фундаментальный кирпичный забор по периметру, да обгорелые остовы домов. То ли молния в бочку с бензином угодила, то ли детишки со спичками неудачно поиграли, то ли проводку закоротило. Впечатление это нарушалось снесёнными воротами, следами пуль на кирпиче и сгоревшей коробке БТВРа на центральной улице. Да и не могло коротнуть на всех участках одновременно. Пожар случился давно, острый запах гари успел выветриться полностью. Джип загнали внутрь, чуть не пропоров колесо, вылезшим из полузгнивших ворот гвоздем. Ваньку Германа оставили караулить. Втроем двинулись по улице. Урусов еле сумел притормозить разогнавшегося сержанта. «Нам еще одной дурной стрельбы не хватает, ага!» и загнал Полякова в арьергард их маленького отряда. До Поляковского участка добрались минут за 10. смотреть было не на что. Димка тупо обошёл вокруг почерневшего отца же фундамента с двумя уцелевшими кирпичными столбами, уныло поковырял носком ботинка черную слежавшуюся массу и вдруг, присев на курточке, стал остервенело рыть ее голыми руками, забыв про висящую на ремне лопатку. «Ты чего, поляк?» Поляков выпрямился и протянул Курусову руку. На ладони лежал закопченный, но вполне узнаваемый кругляшок. «За отвагу!» – уважительно произнес капитан. Еще той войны!» «Прадеда!» – выдавил сержант. Погибли мои. Бабушка никогда бы медаль не бросила. Вместе с похоронкой пришла. Все молчали. Не хорони раньше времени, сказал наконец Боря. Тут бой шел. Надо было самим спасаться, детей спасать. Могли не успеть. Не до медали было. Поляков только покрутил головой и отвернулся, скрывая предательски заблестевшие глаза. Обойдем весь поселок, решил Руса. Может, есть кто живой. Обойдем, глухо согласился Поляков. но в голосе уже не было даже тени надежды.